Глава восьмая Когда я проснулся, солнце стояло так высоко, что я посмотрел, и решил. Уже восемь часов. Я так и остался в тени на траве. Лежал и думал о разных вещах. Чудесно лежать. Местами солнце видать, как будто сквозь щель. А кругом обступили густые деревья, и под ним темно. И тут на земле тоже разные пятна, и сеется свет сквозь листья, как будто сквозь сито. Пахнул ветерок, перебежали светлые зайчики. И тихо опять. А на суку над моей головой пара белок уселась, что-то бормочет весёлое. Лень на меня нашла. Даже не хочется встать и завтра готовить. Уж я собирался опять задремать, и вдруг слышу бум. Далеко на реке. Тут я очнулся, локтем подперся, и слушаю. И тотчас слышу опять бум. Я вскочил и пошел и посмотрел сквозь листву. Вижу дым, поднимается далеко, на воде как раз у перевоза. И пароходик идет вниз по течению. На пароходике куча народа. Вот оно, думаю, что бум. Белый дымок вылетел снова прямо с парохода. Они, видно, стреляли из пушки по воде, затем чтобы утопленник поднялся со дна наверх. А утопленник есть захотел да огонь развести боязно еще увидит дым. Сижу на берегу, сторожу пароход и слушаю пальбу. В этом месте река шириной в милю. Красота! неописанное, особенно в летнее утро. Только сиди и смотри, как эти добрые люди стараются из-за моего мертвого тела. А как бы вот червяка заморить? Вдруг пришло мне в голову, бывает в ковригу хлеба, заделывают живое серебро и пускают на воду. И Эта коврига будто плывет по воде и непременно остановится прямо над телом. Но, думаю, не надо зевать. Если увижу такую ковригу, уж я не пропущу. Я перебрался на ту сторону острова, что смотрит коленойс и стал ждать удачи. И правда, недаром. Вижу, мимо плывет громадная коврига. Я взял хворостину и стал доставать. Да нога поскользнулась, а коврига меж тем ушла. Потому, видите, я встал для этой ловли на месте крутом и быстром, где речная струя ударяет под самый бережок. Потом вижу, плывет и другая коврига. Это я изловил. Вынул патрон и вытряхнул ртуть и стал уписывать. Хлеб первосортный, какой едят господа. Не то что наше кукурузные лепешки. Я выбрал себе местечко получше в самых кустах и уселся на пень. Жу я у себя хлеб и гляжу на проход. Спокоен и доволен. И вдруг мне стало чудно. Наверное, вдова или пастор, или кто-нибудь еще молили Господа Бога, чтобы этот хлеб меня отыскал. А оно так и вышло. Значит, думаю, эта штука совсем не пустая. Только видишь ли... Молилась, положим, вдова или пастор. Стоящий такой человек. Оно и началось как следует. Стало ко мне доходить. А я-то не стоящий. Оно обернулось как-то на выворот. Я закурил трубку и сижу, поджидаю проход. Он спускается вниз, и я так рассчитал, что сумею всех разглядеть, когда он подойдет поближе. Потому он должен пройти вместе со струей, Около тут же, как хлеб. Вот, когда он стал подходить, я спрятал трубку, опять подошел к тому самому месту, где хлеб выудил, подобрался поближе и лег на открытой полянке за толстым упавшим деревом. С одного боку дерева раздваивалось, и можно было смотреть сквозь развалины. Вот проход прошел так близко от берега, что можно было бы перебросить сходни и выйти на землю. Все тут были. Батька и судья Тэтчер, и маленькая Бекки Тэтчер, и Джо Гарпер, и Том Сойер, и много других. И все толковали про убийство. а капитан перебил. «Теперь глядите», — говорит Воба. «Здесь струя ударяет под берег, и, может, его унесло и забило в эту кайму лазняка на краю воды. Надеюсь, что так». Надежда-то напрасная. Все толпились и перегибались через борт, и заглядывали чуть не в самое лицо моё, и молча искали. Я видел их всех, как лучше не надо. Они меня не видели. Потом капитан закричал «берегись», И грянула пушка прямо перед моим носом. Да так здорово, что я чуть не оглох от удара, едва не ослеп от дыма. Ну, думаю, конец мой. И вправду, если бы стреляли картечью, пожалуй, нашелся бы труп, как им хотелось. Однако слава богу, я остался невредим. Пароход прошел дальше и скрылся из виду за мысом. Я слышал, как время от времени пушка полила опять, каждый раз все дальше, и только через час перестала. Остров тянется на три мили. Я подумал, что они дошли до конца, а потом и отстали. Но они не отстали. А еще обогнули вверх по протоку поближе к Миссури и пустились назад. И опять донеслось, как бухает пушка. Я тоже перешел через остров и все сторожил. Они объехали остров и вернулись к началу. Тут они перестали стрелять, приблизились к берегу и направились назад к перевозу. Теперь, думаю, ладно, больше не станут искать. Вынес пожитки с челнока устроил удобный привал в чаще под деревьями. Поставил палатку и одеял, а вещи спрятал внутрь, чтобы как-нибудь дождем не намочило. Потом поймал на уду водяного кота, порядочная рыба, разрезал пилой, и очистил, а к вечеру развел огонь и зажарил кусок ужина. И также забросил крючки на ночь, чтобы добыть рыбы к утру. Стемнело, я сидел у огня и курил, совершенно довольный. Но мало-помалу мне стало тоскливо. И я перешёл на берег и сел, и слушаю, как струя журчит мимо. Стал звёзды считать и плавучие деревья, и плоты. После отправился спать. Когда скучно, нет лучшего способа время занять. Сам не заметишь, а скуки уж нет. Так миновал трое суток. все шло по-старому, без перемены, Но еще через день я опустился осматривать остров. Я, видите ли, считал, что этот остров мой, и я хозяин ему. Оттого я хотел все рассмотреть хорошенько. А позже хотел занять пустое время. Я разыскал кучу земляники, спелой, крупной. много незрелой малины и лесного винограда черная смородина только что стала наливаться думая все пригодится потом как начнет поспевать долго бродил в лесу и рассматривал остров пока стал доходить до нижнего конца ружье у меня было с собой но я не стрелял так себе взял для обороны и кстати подумал на обратной дороге поближе к стоянке попробую поискать дичи а тут я почти наступил на большую змею она стрельнула в траву Я опустился догонку с ружьём наготове, забрался в чащу и вдруг наскочил на остатки костра. Еще головешки дымились. Сердце у меня забилось. Я дальше не стал искать, опустил курки и стал пробираться обратно, не делая шуму и как можно проворнее. Минутку постою под деревьями, послушаю. А сердце стучит, как молотом, грудь дышит, как мехи. Ничего и не слышно. Скорее вперед. И опять постою и послушаю. Пень попадется. А кажется, что этот человек. Наступишь ногой на сучок, он захрустит, и сразу дух спирает, будто кто-то мой дух пополам перерезал, и осталось только половина, и то меньше. Я воротился на место стоянки весь в поту, и в горле у меня пересохло. Но, думаю, зевать нечего. Собрал пожитки и отнёс их в челнок под защиту ветвей. Потом огонь погасил, а пепел разгрёб и так затоптал, чтобы было похоже на старое забытое огнище. А сам забрался на дерево. Часа два или три я просидела на дереве, ничего не видал, только мне все чудилось, будто я слышу голоса. Не слез ли, думаю? Я слезно забрался в самую глухую чащу и все время был на настороже. Еды у меня не было, кроме ягод и остатков от завтрака. Тем временем смерклось, и я проголодался. Когда совсем стемнело, перед тем как луне взойти, я потихоньку отчалил и приехал на берег Иллинойса, за четверть мили подальше. Забрался в лес и приготовил ужин. И уже собирался ночевать, вдруг слышу топ-топ-топ, лошади скачут, а там и голоса. Я поскорее опять все утащил в челнок, потом стал красться в темноте, чтобы узнать, кто идет. Немного отошел и слышу, кто-то говорит: "Давайте здесь ночевать, если отыщем удобный привал". Лошади пристали, слезем, посмотрим. Я недолго дожидаясь, опять в челнок и поскорее уплыл. Вернулся на старое место, решил ночевать в челноке. В эту ночь я спал немного, все думал, и чуть задремлю. Уж мне кажется, кто-то подкрался и хватает меня за шиворот. А такого сна толку мало. Тут я сказал самому себе, так жить нельзя. Лучше я пойду и разыщу, кто тут на острове, кроме меня. Лопну разыщу. После того мне стало полегче. Я оттолкнулся веслом и поехал вдоль самого берега так, чтобы челнок пропадал в тени. Луна светила, и за чертой прибрежной тени было светло, как днем. Я ехал тихонько около часу. Кругом была мертвая тишь. все спало. Между тем я добрался до нижнего конца острова. Пахнул ветерок, лёгонький, свежий. Верный знак, что ночь уже приходит к концу. Я повернул к берегу. Потом взял ружьё и стал пробираться опушкой. Там я сел на бревно и стал глядеть сквозь листву. Вот луна ушла на покой, и опять темнота разослалась на воде. Но немного погодя за деревьями, Мелькнула светлая полоска, и начался рассвет. Я подхватил ружье на руку и пошел на перерез к тому огнищу. Немного отойду, встану, послушаю и снова пойду. Насколько не искал и не слушал, мне совсем не везло, и я не мог отыскать ни за что прежнего места. Как вдруг, промеж деревьев, я увидал, как будто искру. Согнулся и пошел тихонько. Потом подобрался поближе и вижу — огонь. А возле... Лежит человек. Чуть мое сердце не выскочило вон. Голова у того человека лежит возле самого костра, прикрыта одеялом. Я присел за кустом и глаз не свожу. Небо серое стало и совсем расцвело. Человек потянулся, привстал и сбросил одеяло. И что же? Это был негр, мисс Отсон, Джим и никто другой. Уж и обрадовался я. выскочил из-за своего куста и крикнул «Эй, Джим!». Он подскочил и посмотрел на меня дикими глазами, потом бух на колени руки сложил, как будто молится. «Чур меня, не трогай меня! Я ваших не трогаю покойников, боюсь, ступай себе в реку, там твое место, чур Джима Гекфин, я тебя не обижал». Я скоро уверил его, что я не покойник. Я готов был плясать от радости. Теперь уж я не один, и тоскливо не будет. Все рассказал и прибавил. Я, мол, тебя не боюсь, ты уж меня не выдашь». Я говорю, а он сидит и молчит и таращит глаза. Ну, говорю, теперь уже день, завтракать пора. подбавь хворосту в костер. «Что ж ты хочешь варить?» — сказал Жим. «Разве корешки до да ягоды да всякую дрянь? Постой-ка, ведь у тебя ружье. Можно, пожалуй, добыть чего-нибудь получше простых корешков». «Ягоды до да корешки, — говорю я, — это и есть твоя пища?» «А больше чего я найду?» — проворчал Жим. «Так, а давно ли ты на острове, Джим?» «Да с той самой ночи, как тебя будто убили». «Так долго?» «Ей-богу так!» «И вся твоя еда только корешки до да ягоды?» «Ей-богу, больше ничего». «Ну и голоден, должна быть ты. Как ж ты не умер от голода?» «Ух, голоден, съел бы, кажись целого быка, да еще барана. А ты, Гек, давно на острове». «Да тоже, с той самой ночи, как меня убили». «Ага! Ну, а ты чем жил? Да ведь у тебя ружье. вот это хорошо. Ступай-ка, подстрели хоть махонькую птичку, а я огонь разведу». Мы перешли поближе, туда, где стоял мой челнок. Джим выбрал полянку между деревьев и разложил костер. А я достал муки и свинины, и кофе, и сахару, принёс и кофейник, и сковороду, и чашки. Джим чуть с ума не сошел. Он думал, при том, что все это добыто колдовством. Я изловил еще водяного кота, а Джим выпотрошил его и жарил к завтраку. Когда завтрак поспел, мы присели на травку и съели каждую штуку горячую спылу. Особенно Джим уплетал. Сколько мочи хватало, и сголодался, бедняга, чуть не до смерти. Наевшись до самого отвалу, мы разлеглись на траве, чтобы чуть передохнуть. — Слушай-ка, Гек, — начал Джим, — а кого же убили в этой хибарке вместо тебя? Я рассказал обо всем, а он говорит, — ловко. Самому, говорит, Тому Сойру лучше никак не придумать. А я тоже спрашиваю. Ну, а ты как сюда попал, Джим? Он посмотрел в сторону немножко помялся. И я, говорит, лучше не скажу. чего, говорит, Джим? Есть, говорит, такая причина, но если сказать, ты на меня не покажешь, а, Гек? Да убей меня, Бог, Джим. Ну, ладно, Гек, я, видишь ли, беглый. «Как так?» «Да вот так, помни, ты обещался, что ты не покажешь, не так ли, Гек?» «Да обещался, я не покажу, вот голову отдать. Пускай люди говорят, что я негритянский брат и подлый укрывальщик, хоть пуще того, ничего не скажу и никому не скажу, не отступлюсь от слова. Ну вот, теперь рассказывай все по порядку». «Оно, видишь ли, было так. Старая хозяйка Мисоцин, то есть давненько изводит меня. И так, и это гоняет, как лошадь. А все таки до сих пор не было такого разговора, чтоб продать меня. Знаешь, туда, на самое устье, к новому Орлеану. А тут я заметил. Приехал торговец рабами и все захаживает. У меня и ушки на макушке. Вот вечером я подкрался к двери и слушаю. Дверь-то неплотно закрыта, и я слушаю сквозь щелку. И слышу, моя хозяйка объявляет вдове, что ей предлагали продать меня в Орлеан. А она отказала. А ей надавали целых восемьсот долларов. И это такая куча денег, что её сомнение берет. А вдова говорит, не делай этого. Она говорит, не берет. А я без всякого сомнения ноги на плечи и марш. Вот сбежал по холму и прибежал на берег, думаю, где-нибудь лодку украду и айда. А тут люди ходят кругом. Я взял и залёг в куче щепья за бандарней, что на самом берегу. Выжду, мол, пока люди уйдут. Целую ночь пролежала, они все ходят. Утром после шести лодки заходили. А этот куш в девять часов на каждой лодке только о том и говорят, как твой батька приехал в город и рассказал, что тебя, мол, убили. А дальше явились лодки, полные господ. Дамы, и господа и кавалеры едут посмотреть на то место. Иные лодки пристанут к берегу, сделают роздых, как раз возле меня. И все говорят об убийстве, а я слушаю. Так мне жалко было, что тебя убили. А теперь уж не жалко. Целый день я пролежал в щепье. Есть хотелось, а страху не было. Потому я так рассчитал, вдова, мол, и старые хозяйки сейчас после завтрака уйдут на духовную беседу до самого вечера. А домашние обо мне подумают, что я со светом угнал скот, в поле ждать меня не будут. И хватится не раньше того, как уж совсем стемнеет. Молодая прислуга. да и сама разбредётся кто куда на гулянку, лишь бы господа из дому шли. Вот, когда стемнело, я вылез опустился по берегу вверх. Живо прошёл две мили и добрался туда, где кончается жилье. И так думаю, ежели дальше пуститься пешком, изловят по следу с собаками. А ежели лодку забрать и переехать реку, тоже непременно хватит и узнает, где переезжал. Ехать в лодке заметят, что черный. Самое лучшее плод. От него следу нету. Гляжу, а как раз из-за мыса огонек показался. Я в воду забрел и поплыл, плыл, плыл. До половины реки доплыл, попал между плавучего леса, доску нашел, оперся грудью, а голову низко держу, еще и отгребаюсь немного против воды, пока плод подойдет. Потом заплыл с заднего конца и схватился за бревно. Небо все в тучах, чисто ничего не видать. Вот я забрался на плот и улёгся на досках. Люди сидят далеко, середке, там, где фонарь. А вода прибылая, и течение быстрое. Ну, думаю, к утру я уплыву миль этак на двадцать. А перед светом прыг в воду. И опять поплыву к берегу, в ту сторону, где нось, Выйду на берег и в лес. Ищите тогда. Но только не было моего счастья. как стали мы наезжать на остров у верхнего конца. Один человек и пошел по плоту с фонарем и прямо назад. Я вижу, ждать нечего, сейчас воды поплыл к острову. Думал сперва, где захочу, там и пристану. А вышло не так. Берег отвесный. Плавал я, плавал, до нижнего конца доплыл, только уж там и нашел место, где вылезти. Забрался в лес, думаю, бог с ними, с теми плотами. Где есть фонари? Трубка была со мной и пакет табаку. И сколько-то серянок запрятано в шапку. Совсем не промокли. Мне и ладно. Значит, за все это время ты не видал ни хлеба, ни мяса? Эки, бедняга, зачем ты хоть черепах не ловил на песке? А как их изловишь, сверху упасть животом или камнем швырнуть? Ночью и вовсе нельзя ничего сделать. А днём показаться у берега я бы Да, правда. Тебе приходилось, конечно, держаться в лесу. А пушку слыхал?» «Конечно, слыхал. Да и знал, что стреляют за тобой. И видел, когда проезжали. Глядел сквозь кусты». Какие-то птенчики порхнули мимо, уже большие, на взлете. Они перелетали по оршину или подво. И снова садились. Джим говорит. «Это, наверное, к дождю. Вот когда молодые цыплята так перелетать начнут, непременно дождь пойдет. А с вольными птичками должно быть оно к тому же». «Я хотел изловить птенчика, да Джим не велел». Это, говорит, на погибель. Отец мой говорит, как-то лежал в болезни, а наши словили такого птенчика, а бабка-то и говорит, теперь непременно умрет. И правда, что умер. Еще Джим говорит, не надо считать припасов, когда собираешься варить. Овощей там или кусков мяса. Это приносит беду. А также скатерть не следует трясти после заката. И ещё говорил, если у какого человека есть улей пчел, и этот человек помрёт». то надо тотчас же пойти и сказать пчелам еще до другого утра. Не то и пчел скоро слабеют, перестанут носить мёд и потом передохнут. еще Джим говорил, что кто дурень, того пчёл не кусают. это я не поверил. Потому я и сам испытывал пчёл. Они не кусали меня. Я слыхивал тоже об этих приметах, да только не обо всех. Но Джим знал каждую, что и к чему. Так и говорит, знаю, мол, все приметы. А я говорю, что-то все эти приметы только к беде. А если такие, чтобы к счастью, бывают, говорят, и такие, но только немного их, да и те совсем ни к чему не нужны. Беда придет, станешь делать напротив. Счастье придет, так ведь не станешь делать напротив, а все-таки есть. Вот говорят, если у человека грудь или руки мохнаты, это сулит богатство. В этой примете еще есть толк, потому надо ждать долго. К примеру, может, ты бедный и так тебе худо, что даже убийца готов. А вспомнишь про руки и подумаешь, а лучше подожду. А у тебя, Джим, руки мохнаты. К чему тут спрашивать? Ты ведь видал. А что ж ты, богатый? Раз был богатый. И буду опять. Раз у меня было 14 долларов. Да, я в оборот опустился, все и пошло по ветру. В какие обороты? Первый оборот со скотом. «Корову купил за 10 долларов. Это только худой оборот. Корова взяла я калела, Больше не стану делать таких оборотов». «Так и пропали 10 долларов». «Пропали, да не все. Девять пропало, а шкуры и сало я продал за доллар и за 10 центов». «Ну а потом?» «У тебя, значит, осталось капиталу 5 долларов и еще 10 центов». «А потом я пустился в другой оборот. Знаешь того, безногого негра, что ходил с деревяшкой?» у старого мистера Брэдиша. Он, видишь ли, затеял банк. И такой банк, что ежели кто положит доллар, так к расчету, как кончится год, получит еще 4 доллара. Все негры стали класть деньги в банк. Но ну, да какие у негров деньги? А у меня-то были. И я пошел и говорю, 4 доллара на доллар мало. Больше давай. Не то я и собственный банк заведу. Тот без ноги-то и говорит, для двух банков дела не хватит. «Лучше пусть будет по-твоему. Клади, то есть, пять долларов, а к Новому году получишь тридцать пять». Я положил. А теперь, думаю, сделаю еще оборот на эти же деньги, да так и пущу колесо. Был у нас негр по имени Боб. Он захватил плод на реке во время половодья, а хозяину молчок. Я и откупил у Боба этот плод. Ты говорю, берейте 35 тридцать пять долларов к Новому году. А в ту же самую ночь кто-то украл плод. а на утро без ноги объявил, что банк лопнул. Так никому из нас не достался гроша. «Ну, а десять-то центов? Куда ты их девал?» Я уж хотел их истратить, да сон увидал. И было во сне повеление отдать их другому негру Валааму. Знаешь, из Писания — Валаамова ослица. Так его и называли. Ослица на Валаам. Он, видишь ли, был маленько придурковатый. Да у него говорили, удача есть, а мне так не было удачи. «И в том сне было такое повеление, чтобы я передал эти деньги Валааму, а он им найдёт оборот». А барыш на обоих. «Ну, Валаам деньги взял и пошел в молельню, а пастор и говорит, что ежели кто подаст нищему, все равно, что подаст Господу Богу, и такому воздастся, старицею». Он и отдал их нищему. «Ну и что вышло?» «Да ничего не вышло». Я не видал ни гроша, а валаам и того меньше. Больше не стану давать никому без поручителя. «Воздастся», — говорит старицей. «Да бы воздал хотя бы эти самые десять центов. Я бы и то сказал спасибо». «Ну, не беда же. Сам говоришь, что будешь еще раз богат рано или поздно». «Да я и теперь имею богатство. С какой стороны посмотреть? Я имею сам себя. А ведь стою не шутка восемьсот долларов». Кабы иметь такие деньги, так больше и не надо.